Глава 36. Все утро Одри пыталась выяснить что-то о Каца, но результат был тот же, что у Гаэль. Психоаналитик не существовал. Ни для отдела записей актов гражданского состояния, ни для социального страхования, ни для службы выдачи водительских прав. Еще менее того, разумеется, для Медицинского союза и Национального реестра психоаналитиков». Номера, значившиеся на выписанных им рецептах, принадлежали совершенно другому врачу. «Есть несколько Эриков Катцев в Эль-де-Франс», — уточнила сыщица, «но они не имеют ничего общего с медициной, не считая одного терапевта по имени Мишель Кац, умершего в 1991 году. Он практиковал в Париже в шестом округе». «Может, родственник?» «Среди его родственников врачей нет. Твой парень самозванец. Я поспрашивала насчет такого рода мошенничества». Не такая уж редкость, как думают. Целый год Гаэль лечилась у жулика. Она чувствовала себя униженной, почти изнасилованной, как женщина, которая сотни раз раздевалась в присутствии мнимого слепого. Они назначили встречу в кафе на улице Николо. Скоро психиатр выйдет пообедать, и они смогут проследить за ним. По крайней мере, Одри. Одри потому что у Гаэль по-прежнему на хвосте ее «Мэнн Блэк». Люди в черном. Ты его арестуешь? Притормози, цыпочка моя. Сначала надо доказать, что он действительно практикует как врач и берет за это деньги. У него внизу табличка на доме. Ты хочешь привлечь его за ложную рекламу? Я платила ему на протяжении двенадцати месяцев. Наличными, верно? Гаэль уже предчувствовала все препятствия... Но у нее наверняка остались один-два рецепта, написанные его собственной рукой. Еще она вспомнила о коллеге, которого Кац ей рекомендовал. Очередной мошенник? Она даже не сохранила его координат. «Главное — выяснить, кто он такой на самом деле», — возразила она. «И почему снова захотел со мной встретиться? Чтобы прикинуть, сколько еще бабок можно из тебя вытянуть, конечно же. Из моей семьи, ты хочешь сказать?» «А из кого еще?» Гаэль не ответила. Естественно, что Одри сводит все дело к деньгам, но сама она чувствовала, что ставка в игре совсем иная. Нечто вроде ментального подглядывания. Кац ее прощупывал, наблюдал за ней, анализировал и теперь хотел продолжить. «Послушай меня», — проговорила офицер, беря Гаэль за руку. «Этот тип любитель». «Пока он имеет дело с пациентами, с простофилями, ты хочешь сказать, с уязвимыми людьми, которые ни о чем не подозревают, он легко может выкрутиться. Но когда у него на запятках коп, это совсем другой клинкор. Дай мне неделю, чтобы прижать его злоупотребление доверием с прямыми доказательствами». «Это ведь не в твоей компетенции, верно?» «Нет», — признала Одри. «Я в угрое и мне нечего делать на этой территории» но мы найдем наилучший подход, чтобы... Вот он. Кац вышел из дому. Они расплатились и выскочили из кафе. Намеченный план. Одри проследит за ним, а Гаэль спокойно вернется домой под эскортом своих ангелов-хранителей. Но сыщица не сдвинулась с места, глядя, как он удаляется. Что ты застряла? Меняем программу. Гаэль уловила ее мысль. «Ты это сделаешь?» Одри улыбнулась. Засунув руки в карманы с рюкзаком на плече, она направилась к подъезду психоаналитика. «А чего стесняться?» Поднявшись на этаж, сотрудница уголовного розыска достала из сумки связку ключей всевозможных форм и размеров, внимательно оглядела замочную скважину, потом выбрала нужную модель из своей коллекции. «Это что, памки?» — прошептала та, мягко поводя им в цилиндре замка. В ее руке появился маленький молоточек. Коротким ударом она загнала ключ и тут же, без всякого усилия, повернула его. Дверь открылась со щелчком. Гаэль поняла, что Одри продумала все заранее. — Как у тебя получилось? — Ударный ключ, — ответила та, заходя в прихожую. Сложно объяснить. Скажем так, его выемки при ударе создают на короткое мгновение зазор между штифтом и планкой. В эти доли секунды достаточно повернуть ключ, и можно открыть любой замок. Рядом с этой девицей Гаэль обретала спокойствие, которого ей не могли обеспечить телохранители. Единственное слово пришло ей в голову. «Профессионалка». «Не стой столбом». Одри бесшумно прикрыла дверь, потом достала другой ключ и вставила его в замочную скважину. Если он вернется, то не сможет открыть. Это даст нам время смыться через окно. Но он будет знать, что у него кто-то был. Тем лучше, хоть задумается». Она сунула Гаэль хирургические перчатки. Не говоря ни слова, та натянула их, испытывая внутреннюю дрожь, смесь страха и возбуждения. Она пересекла черту. Обратного хода нет. «Я прочешу кабинет, посмотри, что там рядом», — приказала Одри. Гаэль никогда не бывала в соседнем помещении. Наверное, простая кладовка, где Кац хранил архивы, или спальня, где он мог передохнуть. Первая догадка оказалась верна. Клетушка два на три метра со стеллажами и папками, расставленными в алфавитном порядке. Кажется, у Каца были сотни пациентов. И все лохи? Не очень представляя себе, что именно искать, она принялась шарить, надеясь наткнуться на собственное досье — Ее овладело неприятное чувство при мысли, что придется читать заметки психоаналитика и что Кац, пусть самозванец, пусть не имеющий никакого законного права, поставил диагноз более серьезный, чем она предполагала. «Иди глянь», — позвала Одри из-за стены. Сидя за лакированным письменным столом, следовательница просматривала открытый скоршеватель прозрачные файлы которого содержали вырезки из прессы. Гаэль поняла с первого взгляда. Статьи и фотографии описывали дело человека-гвоздя 2012 года. Савири, Ансимони, Людовик Перно. Одри хлопала страницами, и их мысли текли в одном ритме. Еще один поклонник убийцы-фетишиста — Псих, который преклоняется перед убийцей и интересовался сестрой того, кто с ним покончил. «А вот это уже область моей компетенции», — с удовлетворением прошептала Одри. Гаэль не ответила. Ее мысли разбивались о стену страха. Одри продолжила обыск, приподнимая кожаные бювары, просматривая типы досье, читая наклеенные кое-где стикеры. Под конец она пролистала отрывной календарь, лежащий на краю стола. «Твою мать!» Гаэль подняла глаза. Та аккуратно вырывала из календаря два листочка с записями. Один июльский, другой августовский. На каждом был адрес, без имен или других указаний. «Данные Ансимонии и Людовика Перно», — пояснила Одри. Гаэль осознала новый сюрприз — За много недель до убийств Эрик Кац записал в своем календаре адреса двух жертв человека-гвоздя. Откуда он знал, Симони и Перно? Был ли сообщником убийцы, или же непосредственно убийцей? «Цыплят по осени, считают, всегда говорил ее отец. Другими словами следовало подождать несколько месяцев, чтобы дать делу отстояться то есть увериться, что оно действительно закрыто. Сегодняшнее открытие доказывало его правоту. Со всей очевидностью дело человека-гвоздя закончено не было. Эрик Кац связан с сентябрьской резней, а его никто ни разу не побеспокоил.